Коломбине стихи очень понравилось, но она уже не знала, как к ним следует относиться. Вдруг проспыра сочтут их бездарными. Немного помедлив, хозяин сказал. Неплохо, совсем неплохо. Последняя строфа удалась. Но ужален мановеньем острых жал...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 Вовсе не в свежести рифмы, а в попадании, — не вполне связано, продолжил он. Рифмы — это самое мистическое, что есть на свете. Они как оборотная сторона монеты. Возвышенное они могут выставлять смешным, а смешное — возвышенным. За чваным словом «князь» прячется грязь.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 Гдлевский со вздохом пожал плечами Петя. Ему восемнадцать лет, еще гимназию не закончил. Проспера говорит, талантлив, как Рембо. Правда? — Коломбина пригляделась к вспыльчивому мальчику повнимательней, но ничего особенного в нем не разглядела, ну, разве что хорошенький. — А как его прозвище? — Никак. Просто Гдлевский.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 Мальчик блеснул глазами и смолчал, из чего можно было заключить, что проницательный дождь не ошибся. — Ну же, читай. Длевский тряхнул головой, от чего на глаза ему упала светлая прядь, и объявил. — Без названия. — Я — тень среди теней. Одно из отражений.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 хранит пророчество на тайном языке. Комментарий Проспера был таков. Ты пишешь все лучше. Поменьше умствуй, побольше прислушивайся к звучащему в тебе голосу. После Гдлевского читать стихи больше никто не вызвался. Соискатели принялись в полголоса обсуждать услышанное между собой, а Петя тем временем рассказал своей протеже про остальных соискателей. «Это Гильдестерн и Розенкранц», — показал он на развощоких близнецов, державшихся вместе. «Они сыновья ревельского кондитера, учатся в коммерческом училище». Стихи у них пока не получаются. Все сплошное херц шмерц, Оба очень серьезные, обстоятельные. В соискатели поступили из каких-то мудреных философских соображений и уж верно своего добьются. Коломбина содрогнулась, представив, какой трагедией эта немецкая целеустремленность обернется для их бедной мутти. Но тут же устудилась этой обывательской мысли. Ведь сама не так давно написала стихотворение, в котором утверждалось, лишь тот, кто безогляден и стремителен, способен жизнь свою испить до дна. Нет ничего, ни дома, ни родителей, есть только блеск игристого вина. Еще там был низенький полный брюнет с длинным носом, выступавшим в решительное противоречие с пухлой физиономией. Едва звали Сирано. — Этот особенно не мудрствует, — покривился Петя. — Знай себе, — копирует стихотворную манеру Ростановского бержерака. — В объятия той, что мне мила, я попаду в конце посылки. Записной шутник, фигляр. из с кожи вон лезет, чтобы поскорее угодить на тот свет. Последнее замечание заставило Коломбину приглядеться к последователю гасконского остроумца повнимательней. Когда Калибан ракочущим басом декламировал свое жуткое творение про скелетов, Сирано слушал с преувеличенно серьезной миной. А поймав взгляд новенькой, вдруг изобразил череп, втянул щеки, выпучил глаза и сдвинул зрачки к своему впечатляющему носу. От неожиданности Коломбина прыснула. Проказник же поклонился и снова принялся средоточенный вид. Рвется на тот свет. Видно, не так все просто в этом веселом толстячке. А вот эта Офелия, она у нас на особом положении. Главная помощница Проспера Мы все умрем, а она останется. Юную девицу в простом белом платье Коломбина заметила лишь теперь, после петиных слов, и заинтересовалась ею больше, чем прочими членами клуба. Ревниво отметила белую чистую кожу, свежее личко. Длинные вьющиеся волосы, такие светлые, что в полумраке они казались белыми. Прямо ангел с пасхальной открытки. Лорелее Рубинштейн не считалась толстой, старой и вообще небожительницей. Но эта нимфа, по мнению Коломбины, была здесь явно лишней. За все время Офелия не проронила ни звука. Стояла с таким видом, будто не слышала ни стихов, ни разговоров, а прислушивалась к каким-то совсем иным звукам. Широко раскрытые глаза смотрели словно сквозь присутствующих. Что еще за особое положение такое? Ревниво нахмурилась новенькая. Какая-то и вынесла свой вердикт Коломбина, и что он в ней нашел? Кто? — Душ? — Петя хотел объяснить, но Проспера властно поднял руку, и все разговоры сразу стихли. — Сейчас начнется таинство, а между тем средь нас чужая, — сказал он, не глядя на Коломбину. У той сердце так и сжалось. — Кто привел ее? — Я учитель, — волнуясь ответил Петя. Это Коломбина. Я за нее ручаюсь. Она еще несколько месяцев назад сказала мне, что устала от жизни и хочет непременно умереть молодой. Теперь Дош обратил на замерзшую девицу свой магнетический взгляд и Коломбину из холода бросила в жар. О, как мерцали его строгие глаза! «Ты пишешь стихи?» — спросил Проспера. Она молча кивнула, боясь, что дрогнет голос. — Прочти одну строфу, Любую. — И тогда я скажу, можешь ли ты остаться. — Срежусь. Сейчас срежусь, — тоскливо подумала Коломбина и часто-часто захлопала ресницами. — Что прочесть? Лихорадочно перебрав в памяти все свои стихотворения, она выбрала то, которым гордилась больше всего — «Бледный принц». Оно было написано в ночь, когда Маша прочла принцессу грезу и после прорыдала до утра. «Бледный принц опалил меня взором лучезарных зеленых глаз, и теперь под венечным убором», не украсят с тобою нас. Бледный принц это было про Петю. Таким он представлялся ей в Иркутске. В ту пору она еще была немножко влюблена в Костю Левониде, который уж и предложение собирался делать. Теперь смешно вспомнить. А тут появился Петя, ослепительный московский орликин. Стихотворение про бледного принца было написано для того, чтобы Костя понял, между ними все кончено. Маша Миронова никогда уже не будет такой, как прежде. Коломбина запнулась, боясь, что одного четверостишья недостаточно. Может, прочесть еще немножко, чтобы смысл стал понятнее. Там дальше было так. Не стоять нам пред аналоем, не ступать на венчальный плат. Бледный принц прискакал за мною, И позвал в Москву на закат. Слава Богу, что не прочла, а то все бы испортила. Проспера жестом велел чтиться и остановиться. Бледный принц, это, конечно, смерть? Спросил он. Она поспешила кивнуть. Бледный принц с зелеными глазами, повторил Дож. И интересный образ. Грустно покачал головой и сказал тихо. Что ж, Коломбина, тебя привела сюда судьба, а судьбе не перечит. Оставайся и ничего не страшись. Смерть — это ключ, открывающий двери к истинному счастью. Угадай, кто это сказал? Она растерянно оглянулась на Петю, тот пожал плечами. Это был композитор. Величайший из композиторов, подсказал Проспера. Никого мрачнее Баха из композиторов Коломбина не знала и неуверенно прошептала. Бах, да и пояснила, вспомнив злосчастного Геота. «Иоганн Себастьян, да?» «Нет, это сказал лучезарный Моцарт, создатель Реквиема», ответил Дош и отвернулся. «Все, теперь ты наша», — прошелестел за спиной Петя. «Я так за тебя волновался», — Он смотрел прямо именинником. Очевидно, считал, что теперь, когда приведенная им кандидатка прошла экзамен, его статус среди любовников повысится. «Что ж», — приглашающим жестом показал Проспера на стол, — «прошу садиться. Послушаем, что нам скажут духи сегодня». Офелия опустилась на стул справа от дожа. Остальные тоже сели, положили на скатерть руки, растопырив пальцы так, чтобы мизинцы касались друг друга. — Это спиритическая фигура, — пояснил Петя. — Она называется магическое колесо. Спиритические сеансы были известны и в Иркутске. Коломбина в гостях раз за два вертела столы, но это больше походило на веселую игру, вроде святочного гадания. Кто-то постоянно прыскал, ойкал, хихикал, а Костя, пользуясь темнотой, все нравил сжать локоть или поцеловать в щеку. Здесь же все было всерьез. Дождь погасил свечи, осталась только подсветка жаровни, Так что лица сидящих были красными снизу и черными сверху, будто безглазыми. Офелия, твой час настал, глубоким звучным голосом произнес председательствующий. Дай знак, когда услышишь иное. Вот, оказывается, кто такая Офелия. — поняла Кламбина. — Она — самый настоящий медиум, поэтому и похожа на Самнамбулу. Лицо белокурой нимфы было неподвижно и лишено всякого выражения. Глаза закрыты, только губы чуть подрагивали, словно беззвучно нашептывали какое-то заклинание. Внезапно Коломбина почувствовала, как по пальцам пробежали мурашки. Щеки обдало холодным сквозняком. Афелия распахнула длинные ресницы, запрокинула голову, и оказалось, что ее глаза совершенно черны от расширившихся зрачков. «Я вижу, ты готова!» — все тем же торжественным голосом проговорил Дош. «Вызови к нам Маретту. Коломбина вспомнила. Так звали девушку, чью вакансию она заняла. Ту самую бедняжку, что застрелилась вместе с этим, как его, ликантропом. Несколько секунд Офелия оставалась без движения, потом сказала «Да, да, я слышу ее, она далеко». Но с каждым мгновением все ближе. Поразительный у медиума был голос. Тоненький, звонкий, совсем детский. Тем удивительнее была перемена, свершившаяся с Афелией в следующую минуту. «Это я, Марета. Я пришла. Что вы хотите знать?» — проговорила она вдруг совсем иначе, низким контральто с придыханием. «Это голос Маретты воскликнула Лорелея Рубинштейн. «Вы слышите?» Сидящие за столом зашевелились, заскрипели стульями, но Проспера нетерпеливо тряхнул головой, и все снова замерли. Маретта девочка моя!» «Нашла ли ты свое счастье?» — спросил он. «Нет, не знаю. Мне так странно. Здесь темно. Я ничего не вижу. Но кто-то есть рядом со мной. Кто-то касается меня руками. Кто-то дышит мне в лицо. Это он. Это вечный жених!» — страстно прошептала Лорелея. «Тише!» — рявкнул на нее бухгалтер Калибан. Голос Дожа был ласков, даже вкратчив. «Ты еще не привыкла к иному миру. Тебе трудно говорить, но ты знаешь, что ты должна нам сообщить. Кто будет следующим? Кому ждать знака?» Тишина стала такой, что было слышно, как потрескивают угли в жаровне. Офелия молчала. Коломбина заметила, что мизинец Петя Лилейка, сидевшего справа, мелко дрожит. И сама вдруг тоже затрепетала. «А что, если дух этой самой Моретто назовет новую соискательницу?» Но еще сильнее страха была обида. Как это будет несправедливо? Не успела попасть в клуб, еще ни в чем толком не разобралась, инать вам. — а, -а, -а, -а, -а, -ва -а -дон", очень тихо выговорила Офилия. Все обернулись на некрасивого студента, а его соседи... Прозектор по имени Гораций и один из близнецов, Коломбина не запомнила который, непроизвольно отдернули руки. На лице Авадона появилась растерянная улыбка, но смотрел он не на медиума, а на Проспера. «Благодарю тебя, Маретта, сказал Дош. Возвращайся в свое новое обиталище. Мы желаем тебе вечного счастья. Позови к нам Ликантропа. Учитель, сглотнув, произнес Абадон, но Проспера властно качнул подбородком. Молчи. Это ничего еще не значит. Спросим Ликантропа. Я уже здесь. Хрипловатым юношеским голосом отозвалась Офелия. — Привет честной компании от молодожена. — Я вижу, ты и там остаешься шутником, — усмехнулся Дош. — А что ж, здесь весело, особенно как посмотришь на всех вас. — Скажи, кто должен быть следующим? — строго приказал духу Проспера. — И без шуток. — Да уж, этим не шутят. Коломбина во все глаза смотрела на Офилию. Невероятно! Как могли уста этой хрупкой девочки говорить таким уверенным, естественным баритоном? Дух Ликантропа отчетливо выговорил. — Аводон. — Кто же еще? и со смешком закончил. Тут уже и брачная постель расстелена. А Вадон вскрикнул, и этот странный гортанный звук вывел медиума из странца. Афелия вздрогнула, захлопала ресницами, протерла руками глаза, а когда отняла ладони, лицо уже было прежним, рассеянным, время от времени озаряемо нежной робкой улыбкой. Да и глаза из черных стали обыкновенными, светлыми, влажными от выступивших слез. Кто-то зажег свечи, а вскоре загорелась и люстра, так что в гостиной стало совсем светло. «Как его настоящее имя?» — спросила Коломбина, не в силах отвести взгляд от избранника. Впрочем, все остальные тоже смотрели только на него. «Никиша! Никифер! Сипяга!» — растерянно пробормотал Петя. А вот он же поднялся и посмотрел на присутствующих со странным выражением, в котором смешивались страх и превосходство. «Вот такой карамболь!» Рассмеялся он и тут же всхлипнул, и снова рассмеялся. «Поздравляю!» — с чувством воскликнул Колебан, крепко пожимая приговоренному руку. «Тьфу, да у тебя вся ладонь в холодном поту! Сдрейфил! Эх, дуракам счастье!» «Что? Что теперь?» — спросила у Дожа. «Никак не соберусь с мыслями». Голова кругом. Успокойся. Проспера подошел, положил ему руку на плечо. Известно, что духи имеют обыкновение дурачить живущих. Без знака все это ровным счетом ничего не значит. Жди знака и смотри, не наделай глупостей. Все. Собрание окончено. Уходите. Он повернулся к соискателям спиной, и те один за другим потянулись к выходу. Потрясенная увиденным и услышанным, Коломбина проводила взглядом неестественно прямую спину Аваддона, тот вышел из салона первым. «Идем», — взял ее за руку Петя, — «больше ничего не будет». Вдруг раздался негромкий повелительный голос. «Новенькая пусть останется!» Коломбина сразу забыла и про Вадону, и про Петю, обернулась, боясь только одного — не ослышалась ли. Проспера, не оглядываясь, поднял руку, поманил пальцем «иди сюда!» Петя, фальшивый Орликин, жалобно заглянул Коломбине в лицо, увидел, как оно заливается счастливым румянцем — Потоптался на месте, вздохнул и безропотно вышел. Еще минута, и Коломбина осталась с хозяином дома наедине.